Военные силы Рима сравнительно со средствами Ганнибала были громадны. Рим мог собрать до полумиллиона солдат, имел 220 кораблей, но ничего решительного с этими силами не предпринимали. Римляне имели полную возможность поддержать Сагунд, и если бы они хоть задержали Ганнибала в Каталонии, что они вполне могли сделать, то планам карфагенского вождя были бы созданы серьезнейшие препятствия в всяком случае, даже при успехе он достиг бы Альп не ранее поздней осени. Следовательно, в Италию мог бы вступить не ранее весны следующего года. А в это время римляне могли нанести врагу губительные удары в Африке, куда напасть можно было во всякое время года, тем более что на море римляне господствовали, безусловно. Ганнибал не терял времени. Он быстро достиг Пиренеев и тут отпустил домой свыше... 30 тысяч человек, чтобы показать, что отправляется не в такую экспедицию, из которой нет возврата. С 50 тысячами пехоты и 9 тысячами всадников он двинулся к востоку и у Авиньона подошел к Роне. На противоположном берегу стоял отряд союзных с Римом галлов. Ганнибалу приходилось переправляться через широкую и стремительную реку ввиду неприятеля, А в четырех переходах в Массалии находился консул публик Арнелий Сципион Сцепион с корпусом, отправленным, наконец, в Испанию. К нему полетели от галлов гонцы. Сципион обсудил вести на нескольких военных советах и только тогда двинулся вверх по течению Роны. Ганнибал же не медлил. Он закупил все лодки, оказавшиеся поблизости, не стесняясь ценою, Карфагенское золото вообще играло большую роль в его походе. В то же время с величайшую энергию сооружались плоты, чтобы армию можно было всю переправить в один день, и тайно от всех был послан значительный отряд вверх по течению. Пройдя два дня пути, отряд этот, не встретив врагов, свободно переправился через Рону и двинулся в тыл Галлом, охранявшим переправу. Завидев условные сигнальные дымки, Ганнибал вдруг приступил к переправе. Галлы двинулись к берегу, и в тот же миг в тылу у них запылал их лагерь, зажженный обошедшими карфагенинами. В паническом ужасе галлы бежали, и переправа совершилась благополучно. Сципион подошел к авиньону лишь через три дня после того, как последний карфагенский отряд выступил на восток. Сципион и далее действовал нерешительно. Он не нашел возможным возвращать в Италию корпус, отправленный в Испанию, хотя это было, очевидно, нужно, послал главные свои силы по месту назначения и только сам направился морем в Италию. Перейдя Рону, Ганнибал пошел не кратчайшую, а наиболее удобную дорогу через наиболее населенные области. Он избрал этот путь, чтобы иметь достаточно провианта для своей значительной армии. Неоднократно встречал он и препятствия со стороны туземных племен, которые вовсе не хотели смотреть равнодушно на движение через их землю чужого войска, но зато Ганнибал успел приобрести и несколько союзников, и по своей прозорливости он вступал в дружеские связи и даже в союз всегда с наиболее сильными племенами.